Глава 17. Марк. Я нашел его. Мне пришлось исчезнуть на время, только так можно выманить крысу из норы. Захар хитрый тип, но я прошел хорошую школу выживания. Меня не так просто обмануть. Он отсиживался в одном из загородных домов, устроив там подобие борделя. Девушки, выпивка, наркотики и полный беспредел. Несколько охранников патрулировали двор, еще несколько сидели в доме. Мои ребята сработали оперативные. вскоре Захар лежал в багажнике моей машины, связанной с Кляпом во рту. Я не собирался отдавать его полиции, не поработав с ним. Когда от него не останется ничего, и она станет молить о пощаде, даже тогда он будет страдать, пока не сдохнет в адских муках. Он будет ждать своей участи, и я дам ему время почувствовать, как долго может длиться время, пока ты ждешь своей участи. Пройдут дни. Пройдут дни. Недели его заключения. И когда он начнет сходить с ума, я вновь верну его в реальность. Вселю в его душу надежду, он начнет верить. И вот тогда я покончу с ним. Мне пришлось позволить его людям установить в моем кабинете жучки. Подыграть ему. ввести в заблуждение. И это сработало. Он наивно полагал, что я ничего не знаю о его намерениях. И это меня весьма позабавило. Мои люди продолжали следить за верой. Ни на секунду не теряя бдительности. Я знал о каждом ее шаге, о планах, и не мог допустить очередной трагедии. Заперев Захара, решил, пришло время дать о себе знать. Мое появление в парке немного огорчило ее, но теперь она злилась еще сильнее. Блять, Марк, она сейчас разнесет весь второй этаж!» — выпалил Леня, забежав в гостиную. Да моего слуха донесся грохот, затем отборное ругательства. «Пусть разносит!» — усмехнулся я. «Побесится и угомонится!» Или давай отпустим, и она натворит дел». Раздался очередной грохот. Это вторая спальня на втором этаже. Первую она разгромила, пришлось переселить в другую. Похоже, скоро в доме не останется мебели. Она все уничтожит. «Надо решать, что делать с Захаром. Мы не можем просто держать его в заперти. Впрочем, как и ее. Она моя жена. Имею право». Мои губы растянулись зловещей ухмылки. «Это станет для нее сюрпризом». Пришлось щедро заплатить судье, и брак заключен. Пусть и без согласия второй стороны. Ты хоть представляешь, что будет, когда она узнает? Было время, когда я ее ненавидел. Думал, что это так. Но, как оказалось, это вовсе не ненависть, а боль и обида. С ней произошли страшные вещи. Только я смогу залечить ее раны. Только мне это по силам. А Захар пусть ждет. Раздались очередные ругательства. Затем все стихло. Видимо, Вера наконец выдохлась. Ты скажешь ей Захаря? Нет, она никогда не должна узнать. Я не позволю ей провести остаток жизни в агонии. С нее хватит, и вообще. Я прислушался, и тишина мне показалась подозрительной. Сходи проверь, она что-то задумала. Сам и проверь. Не хочу по голове получить. Сыкло. Хмыкнул я. Затем, поднявшись с кресла, пошел наверх. Приблизившись к двери спальни, услышал ее всхлипы. Быстро открыв дверь, вошел в комнату. Она сидела в углу, уткнувшись лицом в коленки, и плакала. «Уйди», – прошептала она, подняв на меня заплаканные глаза. «Не хочу тебя видеть. Что тебе надо? Ты ничего не сможешь исправить. Никто не сможет, когда ты это поймешь. Я заслуживаю мести». «Ты ошибаешься, Вера. Это не месть. Ты думаешь, сможешь облегчить свои страдания, но нет. Ты сделаешь только хуже». «А кто тебе сказал, что я собиралась дальше жить?» Выпалила она, вскочив на ноги, и тут же пошатнулась, схватившись рукой за протез. «Вот об этом я и говорю. Он отнял у меня все. Зачем мне жить дальше?» Ее слова причиняли боль. Я мог предвидеть любой исход, но только не этот. «Ради нас. Ради нас? Да кто ты такой? Думаешь, ты мой спаситель? Ты что, не видишь, от меня ничего не осталось? Боже, Марк! Ты ничего не понимаешь?» И снова ошибаешься. Ты не выйдешь из моего дома до тех пор, пока не успокоишься. И да, поздравляю с бракосочетанием. Я успел выскочить за дверь, затем что-то с грохотом обрушилось о стену. Сволочь, козел, я тебя убью!» Вопила Вера, продолжая крушить все вокруг. «Ага, точно». Хохотнув, пошел вниз. Спустившись в гостиную, налил себе скотча, выпив залпом с облегчением, выдохнул. «Мне предстоит тяжелая работа». «Понадобится время и силы, но я готов. Поехали, пора навестить эту мразь». Лёня кивнул и вышел из гостиной. «Пришло время покончить с Захаром. У меня есть другие планы, и он мне только мешает». «Какая ирония! Он сидел в том же подвале, в котором мучили Веру. Я выкупил этот заброшенный отель и уже назначил дату сноса. Этот подонок останется здесь, под мертвым слоем бетона». Это станет его последним пристанищем, здесь он найдет, наконец, вечный покой. Потом я выстрою на этом месте церковь, подарю приходу, это мой ему прощальный дар». Захар сидел в углу на бетонном полу, без одежды, замерзший, голодный и жалкий. Его тело сотрясала мелкая дрожь, то ли от страха, то ли от холода, я не хотел даже выяснять. Ему отрезали язык, лишили мужского достоинства, затем прижгли раны. Он испытывал невероятные муки. «Вставай!» – прорычал я, переступив порог. «Мразь, сегодня я поставлю точку. В планах у меня было как можно дольше видеть твои страдания. Но мне надоело». Захар с трудом поднялся, прикрывая руками пах. Мои губы скривила презрительная усмешка. Бесполое существо перестало походить на человека. «Дай мне пистолет». Обратился я к Лене, протянув руку. Он вложил мою ладонь оружие, став рядом. Никаких сомнений, колебаний. Я сделал один выстрел, пуля вошла плавно в переносицу и вышла с другой стороны, врезавшись в бетонную стену. Его тело медленно осело и рухнуло. «Дальше мы сами», – произнес Леня, забрав у меня пистолет. «Завтра это место сравняют с землей. Яма должна быть очень глубокой», – произнес я. И пошел прочь из этого места. «Впервые в жизни я совершил убийство», И не сожалел. Эта мразь недостойна жизни. Только не после того, что он сделал. Полиция будет думать, что он в бегах, никто и никогда не узнает правду. Я освободил мир от подонка. Позволил его жене жить дальше, не опасаясь за свою жизнь. Теперь пришло время заняться Катей. Забрать своего ребенка не составит труда. Я отец. И я имею право его воспитывать. Катя сидела в своем кабинете в маленькой частной клинике. Я назначил ей встречу, и она упорно отказывалась, пришлось настоять и приехать без предупреждения. Как только я переступил порог кабинета, она вжала голову в плечи и стала затравленно озираться в поисках укрытия. «Зачем ты пришел? Я же просила!» Простонала она подавленным голосом. «Мне не интересно, что ты скажешь. Этот ребенок мой, и я... Нет его, не будет никакого ребенка, только не от тебя». Мне показалось, я ослышался. Комната поплыла перед глазами, и мир вновь рухнул мне на голову. «Что ты сказала?» Выдавил с трудом из себя слова. Я сделала аборт. Я не понял, как оказался рядом с ней, как мои руки сомкнулись у нее на шее. Она хрипела, а я продолжал сдавливать горло, ничего не соображая. «Марк, отпусти ее!» Лёня оттащил меня, прижав к стене. С размаху врезал мне пощечину, и это вернуло меня в реальность. Эта сука убила моего ребенка, прошептал я, чувствую, как по лицу скатилась слеза. Убила. Око за око, как говорится. Я отнял жизнь, и у меня отняли еще не родившееся дитя. Идем, оставь ее. Не совершай этой ошибки. Она не стоит того. Пусть гниет. У тебя есть дела. Да, у меня есть дела. Кинув ненавистный взгляд на Катю, стремительно покинул кабинет. Леони догнал меня у машины вцепившись мне в руку. «Она врач, она лжет. Аборт не ее метод, уверен, твой ребенок жив». Его слова все лили в меня надежду. Не спускать с нее глаз, она попытается скрыться, родить и спрятать от меня ребенка. «Я все сделаю, Марк. Езжай домой, позаботься о Вере. Хорошо?» «Хорошо. Пообещай мне, что ты не упустишь ее». «Обещаю, даю слово, она никуда не денется». Кивну, сел в машину, приказав водителю возвращаться домой. Моя рука заскользила по ее шелковистым волосам. Вера крепко спала. Мне пришлось всыпать в ее чай лошадиную дозу снотворного. Иначе она не могла успокоиться. Откинув одеяло, посмотрел на обрубок ноги, и меня вновь захлестнул приступ злобы. Протез стоял у кровати, и мне не хватало сил смириться. Без ноги, без руки. Это не важно, она здесь, рядом. И я любил ее. Издав стон, она повернулась набок, Коснувшись моей руки, губы растянулись в улыбке, и на душе стало теплее. «Марк!» – прошептала она, потянув мою руку. «Да, я здесь». «Когда я проснусь, убью тебя». Договорились. С улыбкой ответил, коснувшись пальцами ее лица. «Когда ты проснешься, мы будем уже далеко. Тебе понравится, обещаю». Затем она вновь провалилась в крепкий сон. Накрыв ее одеялом, покинул спальню. Единственную неразгромленную в своем доме. Все остальные придется обставлять снова. Но сейчас это не важно. Потому как самолет ждет, мы летим в Италию. Я снял домик у реки. Там она сможет залечить свои раны. Спустившись в гостиную, застал Леню за просмотром документов. «Надолго улетаешь?» Поинтересовался он, не отрывая взгляда от бумаг. «Пока она не придет в себя. А во время моего отсутствия возьмешь управление компанией в свои руки. Впрочем, как всегда. «У тебя хорошо выходит, я спокоен». «Думаешь, она сможет? Вы же поубиваете друг друга». «А что мне делать? Отпустить ее и пусть она потратит годы на поиски того, кого уже нет? Я попытаюсь, а там видно будет». «Ладно, пытайся. Желаю удачи». Хохотнул Леня, сложив документы в папку. «Она в машине». Раздался голос охранника. «Ну что, поехал я». Попрощавшись с другом, покинул дом. «Это будет непросто». Но я заставлю ее отпустить. Прошлое.